И нужно найти выход в новую ситуацию, в новое измерение судьбы. Монолог — это исповедь накануне решения. В литературе. А в жизни? В жизни порой нелегко отличить диалог от монолога. Поэтому я и писал выше, что любой диалог исповедален, а любой монолог диалогичен. Ведь жизнь — не театральные подмостки, где герой стоит один на один с залом. В жизни исповедь обращена не в получму на электризованную сопереживанием сотен неизвестных лиц, а к совершенно определенному лицу, которому он особенно доверяет или к самому себе он исповедует, сообщаясь с человеком духовнородственным или с собственной совестью. Это исповедальное общение может быть устным, особенно часто в дороге, как в очерке встречи в пути, или письменным. Но когда читаешь исповедальное письмо, то все равно кажется перед тобой живой в телесной яви человек. Его видишь, как видел я, читая письмо и одинокого человека, и умудренного жизнью, и счастливого. В сущности, любой монолог — можно изображать как ситуацию, если рассказывать не от первого, а от третьего лица. Я познакомил читателя с монологами в чистом виде, и с ситуациями, которые по степени напряжения, по стадии завершенности, могли бы стать монологами героев. Зачем надо было мне делить повествование на диалоги и монологи, если между ними, особенно в самой жизни, немало общего? Это деление подсказали мне не воображение и не писательская фантазия, а сами человеческие документы. В любом литературном повествовании автор находится в плену у героев, у логики их поведения, но в документальном, видимо, даже больше, чем в художественном. Письма, составившие основу второй части книги «Нравственные монологии и ситуации», посвящены осмыслению ситуации человеческого одиночества и поиском выхода из нее. Конечно, можно было бы с этого и начать повествование, то есть не с диалогов, а с монологов, но мне хотелось перед углублением в ситуацию одиночества показать все богатство человеческой действительности, все разнообразие форм общения, в котором личность обретает себя. На этом фоне, как мне кажется, одиночество выглядит рельефнее, и отдаление его, как и всех форм непонимания человека человеком, наполняется особенно емким нравственным и социальным содержанием. Стены замкнутого существования кажутся нестерпимо тесными тому, кто увидел безбрежность мира. Одиночество выражает себя в монологе. Более того, монолог — первый шаг к выходу из одиночества и в литературе, и в жизни. Особенно сегодня, когда монолог чаще всего письма. Иногда письмо неожиданное, то есть анализирующее некую необычную, даже уникальную ситуацию. Рассмотрим опять, как и в конце первого раздела книги, будто бы в замедленной съемке неожиданное письмо, которым открывается вторая часть нашего повествования. Автор его, учительница, увлеченно ищет с воспитанниками безымянных героев Великой Отечественной войны. В этом поиске они познакомились с замечательным человеком Николаем Георгиевичем Матвеевым. Целое лето мы обычно с ребятами путешествуем и по лесам, и по бывшим военным дорогам, и даже по многим дальним дорогам нашей страны, ведь наши поиски познакомили нас с целым светом.